Глава 25 Отныне я ночевал в комфортных условиях, а по утрам отправлялся в подпольную лабораторию. Моя жизнь стала похожа на будни обычного служащего с одной существенной разницей. Я был кровно заинтересован в результатах своей работы, поэтому выкладывался полностью. «Весь день я печатал бубли. За ночь они высыхали. Утром их забирал лис и передавал апостолам. Те распределяли среди сбытчиков. Братья Носковы организовали сеть бегунков из наркоторговцев. Те охотно бросали свое рискованное занятие и переходили к нам. Мы позаимствовали их структуру». С апостолами контактировали пять старших сбытчиков, у каждого из них также имелось по пять подчиненных, которые знали только свою пятерку. Уровни иерархии можно было наращивать по мере роста производства. Для ускорения процесса мы теперь не заморачивались с кредитами и не мелочились. Печатали самые крупные купюры – пятитысячные. Бегунки распихивали свежие подделки по банкоматам Юпитербанка, пополняли счета карт, а затем снимали настоящие денежки в банкоматах других банков. Сторонние банки получали свою комиссию, а Юпитербанк за все расплачивался. Почему именно мой бывший Юпитербанк оказался крайним? Во-первых, из-за мнимой экономии раткевича банк использовал устаревшее оборудование. На старых моделях банкоматов сканеры считывали не все элементы безопасности, что мне было на руку. Во-вторых, я знал, как работает программное обеспечение считывающих устройств, потому что сам его создавал. И в-третьих, «Это принципиально. У меня были личные счеты с Роткевичем. Я подозревал его в организации нападения на Юлю, ведь его любовница заменила мою дочь на обложке модного журнала. По мере того, как багажник моего Пежо пополнялся пачками банкнот, активы Юпитербанка истощались. Нетрудно представить, как негодовал Роткевич, получая ежедневную сводку». «Какого хрена это продолжается?» Отчитывал он Голикова, потрясая пачкой наших открыток. «Ты же обещал поставить заслон!» «Я делаю все возможное, но существуют технические трудности», – мямлил Голиков. «Тысяча купюр в день, 5 миллионов, шестой день подряд!» – хватался за голову банкир. «Как на конвейере, будто кто-то план выполняет!» «Борис Михайлович, у наших сканеров ограниченные возможности по идентификации!» «А может, дело в твоих мозгах?» Я тебе зарплату буду этими бумажками выдавать. Что на это скажешь? Я разработал защиту от первых бублей, что попадали в наши платежные терминалы. Так в чем же дело?» Рычал Роткевич. «Мошенники усовершенствовали подделки», — панура признался Голиков. «Вот это фуфло ты называешь совершенством?» Роткевич схватил бубли и веером швырнул их в лицо подчиненного. «Любая бабка распознает подделку, а ты с хваленой техникой ни черта не можешь». «Если бы мои рекомендации учитывались при закупке банкоматов, то я разорился бы еще раньше!» Роткевич перевел дух, покрутил головой, словно пытался избавиться от болезненных ощущений. Устало хлопнул ладонью по столу. «Действуем так. Введешь программный запрет на прием пятитысячных купюр. Хоть это ты способен сделать?» «Да, конечно!» «Выполняй!» идея здравая, но отдает беспомощностью и попахивает паникой, а паника вкладчиков – худшее, что может случиться с банком. Если нам легко найти другие банкоматы, то пошатнувшемуся банку непросто удержать клиентов. Через несколько дней Голиков уже докладывал боссу. «Борис Евгеньевич, у нас наблюдается отток депозитов. Вот статистика. Клиента закрывают вклады досрочно». «Сам знаю», – рявкнул Радкевич. Как только ты заблокировал прием пятитысячных, а нас раструбили в прессе. И пошло-поехало, припомнили все наши трудности, еще больше насочиняли. Конкурентам только дай повод, черт бы по их подрал. Я лишь исполнитель, это вы приказали заблокировать, попытался оправдаться Голиков. Потому что ты не смог ничего предложить, прервал его раткевич банкир брезгливо толкнул пачку бублей, лежащих на столе. Вот твоя зарплата за месяц. Можешь сунуть их в чужие банкоматы или подтереться.